Глава 41. Ловушка. Лера. Мой беличий мозг, пребывающий в шоке, соображал быстро, но путано Совершенно четко я понимала две вещи. Первое – это то, что вернуться в комнату я уже не смогу, слишком страшно. Роорх и тот напугал меня меньше, чем жуткий паук-переросток. А второе – то, что мне позарез нужно догнать Айса. Он единственный, кто сможет меня защитить. Поэтому я бежала со всех лап, несясь испуганной рыжей торпедой. И на одном из поворотов в лучших традициях камикадзе подбила высокую тощую брюнетку, выходящую в компании своего кавалера из какой-то комнаты, откуда доносилась музыка. Как говорится, ничто не предвещало беды, а тут бешеная белка откуда ни возьмись сбивает с ног. Моя живая кегля от неожиданности странно хрюкнула, теряя равновесие, и неловко плюхнулась назад в то помещение, откуда только что вышло. При этом ее спутник, невзрачного вида эльф, ошалело выпучил глаза и замер истуканом, наблюдая, как его дама залетает вверх тормашками в бальный зал, а напавшая на нее безумная белка зверски срывает с его зазном бы белую атласную накидку. С накидкой случайно получилось, мехом клянусь. Я лишь инстинктивно хотела за что-то зацепиться, потеряв управление над своим стремительным полетом. «Хьюстон, у нас проблемы». Сорванная с плеч дамочки ткань накрыла меня с головой, и я в ней запуталась. В панике барахталась в этой адской тряпке, пытаясь из нее выбраться под бодрые звуки какого-то марша. Но прям кино. Борьба рыжей торпеды с белой ловушкой. «Пусенька, ты не ушиблась?» Недалеко от меня раздался взволнованный мужской голос. Кажется, неузрачный эльф таки отмер и кинулся поднимать свою спутницу с пола. «Эта рыжая крыса меня укусила!» Трагически завыла тощая брюнетка. Наглая ложь! Никакая я не ни крыса, и не кусала я никого. Впрочем, последнее легко исправить. Дайте мне только из тряпки выбраться. Куча народу вокруг, резкие незнакомые запахи, шум, громкая музыка. Вот за что мне все это? Проклятие, я на каком-то балу, а у меня в это время муж уходит все дальше на Змейный рынок. Еще немного, и мне его уже не догнать. Музыка стихла так резко и неожиданно, что я замерла и в повисшей тишине раздался хорошо поставленный мужской голос. «Дамы и господа, сегодня мы присутствуем на знаменательном событии – окончании отбора невест для наследного принца Грездана и его высочества Эверета. Последний месяц был очень насыщенным для самых достойных девушек нашей страны. По итогам всех конкурсов остались лишь двадцать претенденток, которые вышли в финал. Все они перед нами». «Первые красавицы Грездена! Давайте их поприветствуем!» Раздались бурные овации и странный топот. «Да твои шарешке, Это был не просто топот!» Блеклый недоэльф задумал под шумок меня растоптать. «Тоже мне герой!» Нашел в себе смелость расправиться с маленьким бешеным животным, которое продолжало отчаянно барахтаться в накидке его пусеньки. К счастью, несколько раз он промазал. А я, чувствуя себя загнанный в угол, вдруг поняла, что начинаю спонтанно оборачиваться. Видимо, мои инстинкты осознали, что лучше обернуться человеком, нежели геройски погибнуть белкой. И накидка долговязой дамочки оказалась как нельзя кстати. Ведь на мне не было одежды. Совсем. Возвращаясь в свой привычный облик, я слышала, как рядом со мной раздался тихий шмяк. На пол рухнуло еще одно тело. Не дай эльф, упал в обморок. Слабак. «Кешенька!» Кинулась к нему брюнетка, с ужасом поглядывая на меня. Но Кеша решила отдохнуть от мирской суеты и приходить в себя не торопился. Я же медленно поднялась на ноги, пытаясь закутаться в белую накидку, как в спасительный кокон. Босая, взъерошенная, попятилась назад под перекрестным огнем любопытных взглядов. Но вошедшая толпа разряженных эльфов заградила мне путь, мешая выскочить за дверь. Все вдруг снова резко притихли. «Итак, сын мой, ты должен определиться и взять в жены одну из прекрасных девушек в этом зале!» Громогласно раздался сухой старческий голос. Кажется, он был усилен магическим рупором или чем-то вроде того. Я посмотрела на старца, произнесшего эту фразу. Он сидел на троне, а его голову венчала корона. «Все ясно. Король Арнелий. Наглый похититель чужих артефактов. Тот, кто филигранно обманул главного министра Эльнарии опытного лиса Ханшира. Интересно, куда он припрятал Эразер? Наверняка в свое хранилище. При взгляде на него в голове возникало лишь одно определение – древний. Он весь был словно покрыт пылью веков. Сморщенная кожа, редкие седые волосы, неторопливые движения, странные ветки на голове то ли украшения, то ли наросты. зеленый камзол, и тот, казалось, зарос мухом. И при всем этом немощном образе от короля исходила невидимая, но довольно внушительная сила. «Ты сделал свой выбор, Эверет!» Властно, с нажимом обратился он к сыну. Казалось, в случае отказа он лично казнит своего отпрыска на ближайшей площади путем четвертования. Его высочество оказался довольно колоритным типом. громила с багровой кожей, с пиленными рогами, сверкающими черными глазами и крысиным хвостом. Одним словом, писанный красавец. Наверное, в маму пошел. Он обвел ленивым взглядом девушек в белых платьях, замерших перед ним, как толпа голодных сурикатов. Все понимали, что одну из них сейчас провозгласят будущей королевой. «Да, я выбираю ее», — твердо заявил принц, показывая на меня.